Глава двадцать третья. Кристиана. Я смотрю на окровавленную простынь и дрожь пронзает мое тело. Мне мерещится, что из з а т е м н о г о угла спальни выскочит Джеймс, набросится на меня и погрузит мое лицо в холодную землю. Я даже слышу в оглушительной тишине комнаты завывание ветра в кронах деревьев. Запустив пальцы в волосы, я стараюсь глубоко и равномерно дышать, чтобы прогнать подступающую панику. Слезы безостановочно текут по щекам, когда перед глазами проносится все, что я пыталась стереть из памяти, о мучительной ночи в Хэллоуин. Джеймс установится мало моей боли и страха. Пока ничего не подозревающий Даниэль дремал в гостиной, этот ублюдок пробрался в мой дом и в мою спальню, чтобы оставить после себя очередное предупреждение. Засчитанные секунды шок и ужас меняются другой стадией — гневом. Я закипаю, от ярости как кратер вулкана, который вот-вот извергнется обжигающей лавой. С меня хватит. Издав з в е р и н ы й рык, я приближаюсь к кровати и срываю с нее запятнанную простынь, швыряю ее в самый дальний конец комнаты вместе с конвертом и своими никчемными опасениями. У каждого на этой планете есть слабое место, особенно у такого мудака, как Джеймс Уилемсон. И вместо того, чтобы проглотить его крючок, леску и грузило. Я выплюну его ловушку в его же лицо. Джеймс ошибается, если думает, что я собираюсь смириться с его угрозами. Нет, я не дам ему меня сломить. Я больше не буду прятаться от него. Я приду к нему и выложу аргументы, которые заставят его стать хорошим мальчиком. Учитывая, что Джеймс известный гонщик и с ним заключают контракты крупные рекламные бренды, он должен прислушаться к моим словам и оставить меня в покое. В противном случае он рискует лишиться своего положения, спонсоров и их огромных сумм. Из водоворота мысли меня выдергивает стук по стеклу. Вздрогнув от неожиданности, я испуганно оборачиваюсь и вижу за окном Десмонда. Напряжение тотчас покидает мою каждую мышцу, и я срываюсь с места. Открываю окно и крепко обнимаю любимого, а затем прижимаюсь к его губам с такой страстью и отчаянием, будто боюсь, что завтра может не наступить. Крис, Десмонд ошеломлен моим порывом и всматривается в мое заплаканное лицо. Что случилось? Джеймс Уильямсон, он вернулся. Мне хочется все рассказать Десмонду, все, начиная от того, что сделал Джеймс в ночь х э л л о у и н а и заканчивая тем, что сегодня он пробрался в мою спальню. Но тут в моей голове раздается голос, от которого я крепче цепляюсь в твердые плечи Десмонда. В любой моменту Десмонда могут отказать тормоза, машина потеряет управление. Но этого всего можно избежать, если вы будете молчать. Образ любимого и стекающего кровью и изувеченной машины заставляет мой язык на мертво прилипнуть к небу. Я молчу, понимая, что в этом раунде Джеймс вновь одержал победу. У него опять получилось заткнуть мне рот. Но я даю слово, что это вынужденная последняя мера. Мне нужно перестать трястись от страха и барахтаться, как б а б о ч к и п о п а в ш и е в паутину. Я лишь сильнее запутаюсь и у с и л ю голод паука. Вместо этого я совершу рывок и выберусь из с плетения. Уже завтра я приду к Джеймсу и заставлю его оставить меня в п о к о е Что с тобой? Обеспокоенный д е с м о н повторяет свой вопрос. Я поссорилась с Даниэлем. Я рассказала ему про свое прошлое, про то, чем занималась в Портсмуте. Я стараюсь говорить ровным голосом. Он обидел тебя, спрашивает Десмонд, и я чувствую, как под моими ладонями каменеют его плечи. Даниэль, нет, он никогда не поднимал и не поднимет на меня руку, восклицаю я. Я просто расстроилась, что теперь брат будет винить себя в том, что произошло. Как я виню себя в том, что вынужден а скрывать от тебя правду, Риз. д е с м о н прижимает меня к себе, и его руки гладят меня по голове и спине. Ты пошла на такой заработок не по своей прихоти. Ты пошла на такое ради своей семьи. Рано или поздно Даниэль примет эту новость. Он вкладывает в мою ладонь розу, и я потрясенно рассматриваю еще не распустившийся багровый бутон. Где и как д е с м о н достал цветок? На его лепестках снежинки превращаются в капли. И только сейчас до меня доходит, что д е с м а н д о сих пор стоит на карнизе второго этажа. Я мгновенно отхожу от окна, чтобы он забрался в спальню. Откуда роза? спрашиваю я, п о д н е с я нос к бутону. д е с м а н закрывает за собой окно и машет рукой в неопределенном направлении, вероятно, в сторону соседнего таунхауса. Я собирался домой и прошел мимо твоих соседей, увидел розу и сразу подумал о тебе. Правда, я и так все время думаю о тебе. Разве розы распускаются зимой? Если цветок сильный, то он может круглый год радовать своей красотой, как и ты, моя девочка. Я мягко улыбаюсь Десмонду, не в состоянии отвести от него взгляда, от его взъерошенных темных волос, полурастаявшими снежинками, от голубых пронзительных глаз, от соблазнительных губ. Чувствую, как в груди все сжимается, и делаю вдох. Господи, как же я люблю Десмонда, люблю настолько сильно! Что одна мысль, что я могу его потерять, заставляет кровоточить сердце. Мне хочется рассказать Десмонду обо всем, но я не могу. И это состояние недоговоренности между нами меня убивает. Теперь я ненавижу все фразы, имеющие смысл, ложь в оспасение, потому что я знаю, какова цена такого спасения. Детка, прости, что испугал тебя. Я не ожидал, что ты так отреагируешь. Шепчет Десмонд, приближаясь ко мне. Вместо слов я впиваюсь в него поцелуем. Раньше я думала, что человек абсолютно счастлив, если он любит и любят его. Как же я ошибалась! Оказывается, не все так просто. Иногда за свое счастье и любовь приходится бороться. И чёрта с два, я позволю кому-либо одержать над нами победу. с л ё з ы снова начинают катиться из глаз, и я крепче обнимаю Десмонда. Я не допущу, чтобы какой-то ублюдок отнял его у меня. Я люблю тебя. Шепчу я сквозь поцелуй. Я люблю тебя сильнее. Я обхватываю ладонями его лицо и пытаюсь перестать плакать. В это мгновение Десмонд убирает от себя розу, которую я все еще держу в руке. е ё шип царапает ему щеку. и Я т о ч а с п р и ж и м а ю с ь к ней губами, нежно целуя окровавленное место. Крис, с тобой все в порядке? Меня не покидает чувство, что тебя что-то беспокоит. И дело не в том, что ты призналась своему брату. Отвернувшись от Десмонда, я кладу на к о м о д цветок и вытираю слезы. Просто я сегодня п е р е б р а л а с выпивкой, а когда выпью, то становлюсь излишне сентиментальной, произношу я и добавляю еле слышно: я так боюсь тебя потерять. Десмонд поворачивает меня к себе и приподнимает мой подбородок, чтобы наши глаза встретились. Ты никогда меня не потеряешь. Я всегда был и буду твоим, говорит он. Нагнувшись, Десмонд приподнимает меня за бедра, и я обнимаю его, обвивая его шею руками, а его талию ногами. Как можно ближе прижимаюсь к нему и вдыхаю его запах. От сочетания собственного аромата Десмонда и его парфюма я расслабляюсь, но в моем теле твердеет каждая клетка. Стоит Десмонду опустить меня на кровать. Прошло не так много времени, как Джеймс забрался ко мне в спальню и пролил чью-то кровь на мою постель. Горлу подбирается тошнотворный ком. Я упираюсь руками в грудь Десмонда и пристально смотрю на него. Давай не будем сегодня спать, особенно здесь. Если ты не устала, я не дам тебе спать. Улыбается Десмонд. У меня стояк на тебя еще с клуба. Мы не будем спать здесь. Упрямо говорю я и отстраняюсь от Десмонда. Ты хочешь поехать ко мне? Нет, мы останемся у меня. Избегая внимательного взгляда Десмонда, я встаю с кровати и иду к комоду, достав оттуда плед. Поверх ковра, лежащего в проходе между кроватью и окном, я расстилаю пушистое покрывало, сажусь на него, оборачиваюсь и встречаю с прищуренными глазами Десмонда. От волнения моя рука тянется к маминому кулону и обхватывает его, в то время как другой я указываю на окно. Я хочу лежать с тобой и смотреть на звезды, еле слышно произношу я. Десмонд в два счета может раскусить мою ложь. Всю ночь с неба падает снег, и над Бостоном не мерцает ни одной звезды, но я не могу придумать за несколько секунд что-то более убедительное. Я же говорю, когда нетрезвая, то становлюсь сентиментальной, добавляю я. Какое-то время Десмонд молчит, затем поднимается с матраса и садится рядом со мной. Целую минуту он смотрит мне в лицо, и я изо всех сил борюсь с тем, чтобы не опустить взгляд. Не выдерживаю и отвожу глаза, уставившись на окно, на которое опускаются снежинки. Мы сидим в тишине, наблюдая за идущим снегом. У меня в голове проносится вихрь мыслей. Поверил ли мне Десмонд? Смогу ли я завтра отпустить свои страхи и встретиться лицом к лицу с Джеймсом? И как скоро Даниэль перестанет винить себя в том, что я в прошлом разводила туристов на деньги? На полу не очень удобно, но зато видно небо. Говорю я, чтобы окончательно не сойти с ума от своих переживаний. Я готов лежать рядом с тобой и на раскаленных углях. Десмонд откидывается на покрывало, увлекая меня за собой. Одной рукой он обвивает мою талию, а второй зарывается у меня в волосах. Я прижимаюсь к его груди и закрываю глаза, прислушиваясь к биению его сердца. Оно ровное и мерное, и действует на меня успокаивающим образом. Не знаю, как Десмонду это удается. Но все мои тревоги уходят на задний план, словно надо мной вырос невидимый защитный купол, и я погружаюсь в сон. Я просыпаюсь от яркого света, бьющего в лицо. Первым делом замечаю, что мои ноги и грудь укутаны одеялом, от которого пахнет парфюмом д е с м о н д а Но его самого рядом со мной нет, и горечь моментально настигает меня. Когда наступит тот счастливый период, когда я буду просыпаться и видеть рядом собой любимого? Нахмурившись, я приподнимаюсь на локтях и рассматриваю спальню, залитую яркими лучами. Солнечный свет совсем не напоминает ранний и утренний, а больше похож на дневной. Интересно, сколько я проспала? Не в силах сдержать раздраженный стон, я выпрямляюсь в полный рост. Не знаю, что болит сильнее – моя голова после того, сколько я вчера выпила, или моя спина от долгого лежания на полу. Решив, что победила похмелье, я растираю виски и вынимаю из шкафа спортивные штаны вместе с белой свободной футболкой. Хоть я вчера достаточно много пила, но отчетливо помню, что Даниэль сказал, что у нас будет разговор, и перед этим мне бы хотелось привести себя в какое-то подобие порядка. На ходу собирая волосы в небрежный пучок, я отправляюсь ванную комнату и принимаю душ. Переодеваюсь в домашнее и спускаюсь на первый этаж. Я ожидаю увидеть Даниэля на кухне, но вместо него меня встречает записка на холодильнике о том, что его вызвали на работу. Перед глазами возникает печальное лицо брата, которое я видела прошлой ночью, от чего меня захлестывает чувство вины. Кухонные часы показывают полвторого дня. Мой желудок громко урчит. Я направляюсь к кофеварке и делаю яичницу с тостами — единственное, на что я сейчас способна. За несколько минут проглатываю завтрак и поднимаюсь наверх. Наш разговор с братом переносится на вечер, и сегодня мне нужно сделать то, на что я решилась вчера. Я должна прийти к Джеймсу. По правде говоря, вчера мой план казался мне гениальным, особенно на нетрезвую голову. Но сегодня я понимаю, что в нем слишком много неточностей. Итак, я задумала встретиться с Уильямсоном и заявить, что нашла жертву его изнасилования. В ночь Хэллоуина Джеймс признался мне, что когда-то воспользовался девушкой, когда та была без сознания. Мерзкий ублюдок. На самом деле я не знаю, кто эта девушка. Это попросту б л е ф Но я сделаю вид, что во всех деталях знаю о тайне Джеймса. И если он не оставит меня в покое, то все узнают, что он насильник. После таких новостей на его гоночной карьере можно будет поставить крест. И мне хочется верить, что Джеймс испугается такой перспективы. Я закрываю за собой дверь в свою спальню. Если бы кто-нибудь увидел меня в этот момент, то решил, что я спустилась в присподнюю. е Можно с легкостью прочитать на моем лице смесь отвращения и тревоги. Я больше не могу спокойно находиться в своей комнате после того, как здесь побывал Джеймс. Поэтому я как можно скорее переодеваюсь и со стервением хватаю запятнанную простынь, до сих пор лежащую в углу спальни. Иду на улицу и выбрасываю ее в мусорный бак. И только после этого собираюсь отправиться к больному ублюдку. Однако даже у такого больного ублюдка есть сотни тысяч подписчиков. В наше время информацию о человеке можно легко узнать из соцсетей: его привычки, предпочтения, в каком ресторане он любит ужинать, в каких местах бегает по утрам и так далее. Надеюсь, что мне повезет, и я выясню что-нибудь полезное. А если не выясню, то поищу среди подписчиков Уильямса на какую-нибудь сумасшедшую фанатку, ту, которая знает обо всех любимых местах своего кумира, и поделится ими с такой же безумной фанаткой, то есть со мной. Я беру телефон и смотрю на дисплей. Ни одного пропущенного от д е с м о n d a или от моего брата. Наверное, они думают, что я все еще сплю после вчерашнего. Что ж, пускай. Я захожу на профиль Уильямса о н и просматриваю его истории. Фотографии выложены сегодняшним утром. На первом снимке изображена машина экстренной помощи, а на втором несколько пара м е д и к о в везущих каталку. Но на фото не видно того, кто лежит на носилках. Перехожу к следующему снимку, и на нем висит предупреждение о том, что кадр содержит контент с изображением насилия и жестокости, который может шокировать или вызвать расстройство. Мне не удается посмотреть фотографии из-за ограничения сайта. И я открываю последний сегодняшний пост. В нем кратко написано, что известный гонщик и бывший призер F1 доставлен в госпиталь в крайне тяжелом состоянии. Потирая лоб, я качаю головой. Странно, это же далеко не свежие новости. Прошло больше месяца с тех пор, как Джеймса увезли в больницу после того, как в него выстрелила Грейс. Тогда для чего р а з м е щ е н ы снимки месячной давности в настоящее время? Может быть, это какой-то п и а р х о д Я хочу прочитать к о м м е н т а р и й чтобы выяснить подробности, но на экране высвечивается входящий вызов от Кэша, и я отвечаю на звонок. Привет. Я стараюсь сделать свой голос сонным на тот случай, если рядом с Кэшем находится д е с м о н т Кристи, мне нужна твоя помощь. Слышать свое имя от Кэша вместо ж а с м и н непривычно и заставляет меня нервничать. Кроме того, я чувствую его беспокойный тон даже сквозь динамик. В чем дело? спрашиваю я, ты можешь сейчас со мной встретиться? да, отвечаю я совершенно, позабыв о Джеймсе. Я нажимаю на кнопку разблокировки и красный Мерседес отзывается характерным писком. Открыв д в е р ь я п р о с к а л ь з ы в а ю на водительское место и мельком о глядываю улицу, на которой за ночь успели вырасти сугробы. Снег продолжает идти. Фасады соседних домов украшены рождественскими венками. Вдоль подъездных дорожек стоят фигуры оленей и снеговиков. Мне не верится, что вся предпраздничная эйфория может сосуществовать с тем кошмаром, который никак не хочет уходить из моей жизни. Заведя машину, я отъезжаю от заснеженного бордюра и весь путь шиплю поднос ругательства в адрес слишком медлительных водителей. В другое время и при других обстоятельствах я бы непременно насладилась своей первой поездкой. Мерседес едет плавно. Приятный рок от его мотора ласкает уши. В салоне тепло и пахнет н о в е н ь к о й кожей. Аудиосистема тихо играет расслабленный фолк, но я с напряжением цепляюсь в руль побледневшими пальцами. Мне нужно добраться до Коплейплейс за полчаса. Ровно столько дал мне Кэш, чтобы доехать и забрать его оттуда, так как этот раздолбай уже успел выпить с утра. Он больше не сказал никаких деталей, кроме того, что это охеренно важное дело. И если это его о ч е р е д н о й розыгрыш, что-нибудь в пугающем духе а м а т о р и о то я убью младшего брата своего парня прямо на месте. Жасмин ты уже выехала? – спрашивает он по громкой связи. Да, скоро буду. Я сигналю машине, которая перекрыла мне проезд. Я буду ждать тебя на подземном паркинге, чтобы не терять времени. Что случилось? К чему такая спешка? – спрашиваю я, когда стоящая впереди машина наконец отъезжает, чтобы пропустить меня. Жасмин, просто продолжай ехать и не отвлекайся от дороги. Все вопросы позже. С этими словами он отключается, а я сильнее давлю на газ, чтобы ускориться. Если я получу штраф за превышение скорости, то его будет оплачивать Кэш. Спустя некоторое время я перемещаю взгляд с дороги на часы на приборной панели. Я добралась до Коплэйплейс быстрее, чем за полчаса, и у меня еще 15 минут в запасе. Я занимаю парковочное место на подземной стоянке торгово-развлекательного центра и кручу головой по сторонам в поиске Кэша. Его нигде не видно, и я пытаюсь до него дозвониться, но у меня ничего не выходит. Мобильная связь здесь отсутствует, я решаю дождаться Кэша у входа перед паркингом. Возможно, там будет ловить сигнал связи. Вылезаю из машины с телефоном в руках и иду по проходу между автомобильным рядом и стеной паркинга. Внезапно надо мной гаснет свет. Оставшись в тени, я замираю на месте и поднимаю глаза, увидев потухшую длинную светодиодную лампу. Интересно, она перегорела случайно или это подстроил Кэш? Вырубай ее к чертовой матери! Позади меня раздается мужской голос, и я испуганно оборачиваюсь, приготовившись нанести удар. Приняв защитную стойку, я всматриваюсь в темный проход и вижу очертания двух мужских фигур. Они стоят у э л е к т р о щ и т о в о й Один из них тянется к выключателю и опускает его рычаг. Раздается щелчок, и за долю секунды половина паркинга погружается в темноту. Но благодаря аварийной настенной подсветке мне удается рассмотреть на мужчинах рабочие комбинезоны. в з д о х облегчения выходит из моей груди. Похоже, что это электрики, обслуживающие Коплей Плейс. А мое общение с братьями Аматорио, каждый из которых не упускает случая меня разыграть. Делает из меня параноика. Нужно менять кабель, говорит один из электриков. Несколько секунд они что-то обсуждают. Мужчина поднимает рычаг на выключателе, и на паркинге вновь становится светло. Затем они вдвоем уходят, оставив э л е к т р о щ и т о в у ю открытой. Я прослеживаю за ними взглядом, наблюдая, как двое мужчин исчезают в крутящихся дверях, из которых показывается кэш. На нем черное пальто, распахнутое на груди. Темная рубашка и брюки. Несколько прядей его волос торчат в разные стороны, но Кэш из тех парней, что з а с т а в л я е т небрежность выглядеть привлекательно. Он останавливается у входа и опускает голову, чтобы взглянуть на дисплей телефона. Похоже, что Кэш набирает номер, но у него, как и у меня, отсутствует мобильная связь, и он не может до меня дозвониться. После этого Кэш нетерпеливо смотрит по сторонам, не замечая меня за кузовом припаркованной машины. Он еще раз пробует набрать мой номер, но и вторая попытка оказывается неудачной. Я собираюсь его позвать, но в последний момент закрываю рот, так и не издав ни звука. Повернувшись, я убеждаюсь, что э л е к т р о щ и т о в а я открыта, а затем обвожу взглядом паркинг. Кроме меня и Кэша здесь никого нет, и я не могу подавить коварную улыбку. Кажется, у меня выдался идеальный момент, чтобы ответить Кэшу на все его дурацкие пугающие розыгрыши. Накинув на голову капюшон куртки, я разворачиваюсь и бесшумно подхожу к щитовой. Тут не меньше десятка выключателей, кнопок и проводов, и я пытаюсь вспомнить, какой именно рычаг опускал электрик, чтобы выключить потолочный свет на паркинге. Мой взгляд мечется между двумя рычагами, и в конце концов я опускаю один из них. м о ё сердце бешено колотится. А что, если я нажала что-то такое, чего нельзя нажимать? А что, если с минуты на минуту сюда вернутся электрики и увидят, что я натворила? А что, если? Я оборачиваюсь и снова обвожу взглядом паркинг. Кажется, ничего не произошло, за исключением того, что крутящиеся двери на входе в паркинг остановились. Чтобы убедиться, что это действительно так, я вновь поднимаю рычаг, и двери начинают неторопливо крутиться. Но через секунду они прекращают движение. Потому что я вновь опустила рычаг. Я перехожу к следующему выключателю и нажимаю на него. с к о р е надо мной раздается мерное гудение. Спустя секунду весь паркинг погружается в темноту, абсолютную темноту. Я ничего не вижу, ничего. Дождавшись, пока мои глаза более-менее привыкнут к темноте, я отхожу от читовой, ориентируясь по настенным аварийным огням, горящим красным светом. Эй! Громко окликает Кэш. Что происходит? Его голос раздается эхом по просторному паркингу. Не получив ответа, Кэш включает фонарь на телефоне и освещая себе путь идет к выходу. Но он оказывается закрыт, поскольку крутящиеся двери прекратили движение. Какого чёрта? Откройте двери! требует Кэш. И я не могу не усмехнуться. На мой смешок он резко поворачивает голову, настороженно всматриваясь в темноту. Я должна заявить о своем присутствии, но Кэш с легкостью узнает мой голос, поэтому я изо всех сил пинаю, п о к о лесу с т о я щ е й рядом со мной машины, и она начинает пронзительно вопить на весь паркинг сигнализацией. Кто здесь? Почти угрожающим тоном спрашивает Кэш. Решительным шагом он направляется к в о п я щ е й машине, а я скрываюсь за следующим кузовом автомобиля. Тем временем широкоплечая фигура Кэша застывает в проеме между двумя машинами. Из-за сигнализации он не слышит, как я обхожу припаркованный внедорожник и, стараясь двигаться как можно быстрее, подбираюсь к нему сзади. Я бы могла применить к нему какой-нибудь прием кравмага, но я еще не дошла до тех моментов, чтобы научиться атаковать со спины. В основном тренер обучал меня, как отражать такие нападения, поэтому я просто делаю последний шаг и резко толкаю Кэша в спину. Знаю, что это глупо, но мне хочется хоть каким-то образом отомстить ему за все его выходки. Не дожидаясь, когда Кэш развернется и бросится на меня, я срываюсь с места. Стой, мелкий ублюдок! Я едва не смеюсь в голос. Кэш строит из себя опасного парня, и его эго даже не способно принять мысль, что его пытается напугать девушка. Пытаясь унести с ь от него со всех ног, я бегу, петляя между машинами. Чем дальше я ухожу от него, тем слабеет звон сигнализации. Остановившись, я тяжело дышу и прижимаюсь к кузову высокого автомобиля. Я снова бью по его колесу, и еще один вопль раздается на паркинге. Собираясь добраться до своей машины, я разворачиваюсь и натыкаюсь на надвигающего на меня Кэша. Ты вздумал меня напугать? Только я не боюсь темноты и придурков без фантазии. Он делает выпад и сбивает меня с ног. Я резко вздыхаю, падая на пол, и успеваю заехать ему по лицу. Не знаю, куда именно мне удалось ударить. В мои планы не входило причинять Кэшу боль, но атака вышла сама собой. У тебя удар, как у девчонки, заявляет Кэш, навалившись на меня сверху. В темноте его глаза встречаются с моими, и за одно мгновение он меняется в лице. Кристи?